ньовки! አ! ቪቴ ፍራኤላን ዳንኬ ሁሽ ነላ Э, саврал такой красивый урожай. Калимка. Малинка. Вита-вита <груто> кушайте. О, много рад. <груто> какой крошный запах. Запах. а а а а Ви можеть петь хороші пісні. Я тоже вели музикант, любитель іграть вальс, марш, похорон. Вот это. та Олоса! Какето! Тарам, тарам, тарам, что Мы идём нах в нас Спасибо за доставку и за сведения. Алёхов, Ваня. Зина, ты. Держи малину, Ваня. Малину на дне ведра мины. Передашь Паше. Всегда я передашь, передашь, а сам-то я. Паша? это я, Ваня Алдюхов. Вот мины. Давай. Всё, давай, да давай. А сам ты я. только главное, Аню. Слушай, Винделин. Сегодня на узком совещании Гестапо информировало старших офицеров базы о разгроме подпольной организации в Дубровке. В Дубровке арестовано больше ста человек. Отправляют в Рославль в тюрьму. Среди них почти все руководители районной управы и даже старосты. Говорили, что полицейский костюк блестящими связан. Вот пароли базы на неделю. Я ушёл. Под поле в Дубровке в Управье. И я ничего не знала. Считала, что там предатели. Так вот, почему Костюк так часто наведывался в Дубровку. Вот для кого взял он у меня тогда ночью копию плана авиабазы. Знали ли я нет Костюка о нашей группе? Если знали, под пытками могут. Нет, почему я так думаю? Нет. Знали ли они о нашей с ним связи с лесом? Нет, Костюк был осторожен. Он учил меня осторожности. Костюк, Костюк. Как ты глупо погиб. Продолжает еще гиппер наступать, приказывать, но пора уже ему. гроб себе заказывать. За время вашего отсутствия в первой клетнянской партизанской бригаде никаких происшествий. Виноват, товарищ Камбрик, о чём смеётся? Я что, не так сказал? Как никаких происшествий. И шалан с танками мы под откос пустили. Это про происшествие. до самого фюрера дойдет. Товарищ Комбрик, да ему простительно. Ничего нет хуже во время операции лагеря охранять. Вот и попал впросак. Ничего, ребята. Ничего, пока Гитлер жив, на всех работа найдется. Товарищ Комбрик, разрешите доложить лично. Отойдем. Что начальник разведки? Вот Что за бумажка, не пойму? Вот видите, 24. Что такое? Девчу на одну в полночь на посту задержали. На вопросы не отвечает. Привезётся в лагерь. Сказала, будет говорить только с данчем. Со мной? Важное сообщение. Узнала, что вас нет. В лагере чуть не разревелась. Никакого сладустния. Стоп. 24. Все понял. Немедленно к ней. На аэродроме самолеты стоят с подвешенными бомбами, а летчики столовые все в страшном возбуждении повторяют: «Орел! Орел!». орёл". Да, только разговоров, что новое наступление на Москву начинается. Вот это новость. Сейчас же дам знать в Москву. Поляки Винделин прислали свежую карту аэродрома и укреплений. Вот. Да. Этот орешек нам не по зубам. Эх, черт возьми, видно, мечта разбить аэродром так и останется мечтой. Тут и пяти-шести бригад не хватит. Вся надежда на поляков, анюта, на чехов и на твоих девушек. Ваша могучая кучка может сделать больше дивизии. Крушите базу изнутри. Анюта, я не приглашаю тебя в лагерь. На днях мы снова поймали провокатора. Я бы хотела прихватить мины. Сколько? 5, шесть? 8, 10. Ну как ты донесешь, ведь Вы же сами сказали. Теперь они нужнее, чем когда-либо. Мои залпы. Я решил осуществить наступление. Она имеет высшее значение. Победа под Курском должна явиться факелом для всего мира. Эта победа должна еще более, чем раньше, приказ Хитлера. Ты будешь ещё трудней. Жизнь между двух огней. Тысячи врагов вокруг. Вот они рядом. Аси, кавалеры рыцарского креста с мечом и дубовыми листьями. индюки с моноклями, высшая каста крылатый корпус Райха радуются, что их день пришел. Не, панове, пусть нас четверо подданных фюрера заклятых врагов его но мы имеем в карманах мины и кто то из вас недолечит прикрывать небесные войска на великого сражения крушить полчища мины расходовать с экономией сначала groбить флагманвменов иасов мы их узнаем по тиграм безонам и прочему зверью, которые намалёван на фюзеляжах Итак, так действуем направит первую четвёртую восьмую эскадрильи находящейся в тылу войск группы центр на пересечении линии фронта районе эльдора элон хавали солдадат дермус аб мангарар мусаб ман дева асхс хами икля фэлегендиш шитэ батэсашен на загиргин и пухартер. помощник казначея, господин капитан. Слушай, ты помощник казначея, господин капитан. Я не капитан, а штаб-секретарь. Это вы капитан, господин капитан. Ах ты! Да, это я капитан. А, а что ты тогда сел ко мне? Вы сами ко мне подсели, но я могу уйти, если я мешаю вам отдыхать. Стой, стой, стой. А вспомнил, вспомнил. Слушай, по халте. Ты пиши мне тенги на пироги за полиот. Са завтра. Я возьму французский шампань. Корочис фисисточка. Португальские сардины, коньяк, я хоть шуси вод на фисилица. Завтра я личу в репо. Вы шутите, господин капитан? Кробах мне летай. Я тебе сказал. Рейнгил 111 это летающий гроб. 15 штук завались по неизвестным причинам. 15 штук. И ты Не то тронувшись догадки, а гроб ушёл в землю, земля. Тайна в Золмагела. Мы смертники. Я выезжал во Франции, в Польшу, в Африка. Спокойтесь, господин кассир. Не усми меня пухарт. Это страшное место, sicher. Я хочу в Париж. Выпиши мне за полет, пухарт. Ну как же я? Выпиши. Выпиши! Я хочу сидеть. Давай отсюда хер наружу. Я хочу сидеть, Vacek, da da high sticks und holi holla mit peitsen knall begleite ich mein gesang tra la wachtek без 13 ян mm, не то же мину вот вот заработает то знал, что они из-за этих обысков задержат вылеты на целый час. Добже, что Ян накушёл к Паше. Увидит взрыв, поймет. только бы его с мины не зловили в дороге. Осталось 10 минут. Мне кажется, что одной мины для взрыва казино Паши будет замало. Прочим, Ян вчера переправил ей тол. Осталось 8 минут. Подождите, хлопцы. Слухи летут, Господин Баулайт. Ну что нам? Нам треба до лазарета. Мне и другим. Вон тому и тому. Мы все отравились консервами. Господин Баулайт. Ведь мы вам жизнь спасли. Помните, когда бандёжка была, мы вас с подоблобка вытащили. Ладно, что за сантименты? Нарядите самолет, тогда отпущу. Я воль. Иисус Марья. 6 минут. Вот это котелок для мне, это для приятеля Яна. У нас звериный аппетиты. Прячь мину в кастрюлю. Где установишь? В печке. то уже там. О чём говорят в казино? Проклинают курской нашей мины. Добже. Сегодня вечером у вас будет киносеанс? Да. От счастливчики, Каждый вечер смотрите кино с господами офицерами. Первый поднялся. Матка Боска. Сейчас второй Пошел, пошел. кажется, пронесло. Вдвоём в минутик. Но улетай, улетай. Больше всего я любил музыкальные фильмы. Паша, зачем эта полиция здесь? Да повадился чёрт её знать крутиться, пронюхивая что-то. Вот он так. Вот он так, господин полетяй. Эксполетяк. Чей ты хоишь, да? Тебя жена есть, молодая, интересно, ты чуть сюда ходишь. Может, я ей предложение хочу сделать. Может, я ее благодетельствую. Может Самолет взорвался. панила э, э А, а что это? А? Упало? Хм. Да кастрюля. Нет-нет, не. вот это вот. черненький, блестящий. портсигар из бакелита. Ну я пошел. Катеочки ты возьми с супцом. Так. Девица красная. Так. Атум. все выходы из зоны. Хайдер всех подозрительных. В у вас. Хоштагер оверст. Держи когда самолеты сыплются вам на голову. Ну, господин Вернер, прости, тянут теперь гестапо берётся за это дело. Я сверил даты и часы. Все эти таинственные выстроивы совершаются в одну смену строительного батальона. Я арестую неподозрительных. Я арестую всю смену. Аня! Аня! Что ж ты не заходишь, я? Нельзя. Меня сейчас арестуют. Что? Провал, Аня. Я на большогое ребят взяли. Взрыв на аэродроме. Наши мины заристовали целую смену. Так. Подожди. Главное спокойствие. Подожди. Но в смене слишком много народу. Значит, подозревает вас всех. Это облегчает дело. Меня и Пашу видели с миной полицай. От меня цепочка потянется до Яна Большого и Вацлава. Немедленно ходи в лес. Нет. Никаких возражений. В не докажет, что я имел мину, а я умею молчать. А Люся? если я убегу, то возьмут Люсю. А она она ждет ребенка. Будут брать всех, кто ходил к ней. Возьми Мину, а не возьми это пригодится. Нет. Этого не должно быть. Неужели? Нет. На всякий случай запомни пароль. Гребень Грунвальд. Мамаша, вам приказа самого господина Оберштума-фюрера ваш войдёт, ни звука Все равно возьмем. Вон насколько поспряталась. И доченьки, прикажите сидеть тихо, ожидать распоряжений германского командования. ферфлюхтер, твою бабушку. Меньковский комм. Achtung! Видим! Говорить Вы что, Ты, вы что с ума сошли? Чтом дело? Где мины? Мины? Мины, господин оберштурмфюрер. Ах, вот что! Вот этот дурак полицейский принял мой порт сигар за мину. Правда, хорошенький, черный, из бакелита. Я его купил на Убрать. Да пусть. не вис чакос Это скоро уладится. Тебе нельзя волноваться. Я верну. Я! Я! Я! за доставку. Алло, Воня! Ты Зина? Держи картошку, Ваня. Понял. Передать кому? Сам Ваня. Сам. Сам? Да. Пойми главное. Если взрывы будут продолжаться, поляков будет труднее обвинить, засудить. Ясно. Любой ценой продолжай минировать самолёты. Любой ценой. Мама! Горячей воды ещё. Сейчас. Я? Вечер добрый. Я убежал со Стефаном. Засов тот и убежали. Я в одну сторону, он в другую, под проволокой пролезли. А Вацлов? Вацлов в другой камере. Сними повязку с руки за немцы сойдёшь. Нет, мама! Мама! Чего тебе? Господи! Ничего. Дай сюда папино пальто и фуражку. За дами пройдём к лесу. Что с Маньковским? Не хотел убегать. Обегу говорит: "Зарестуют всех синчилиных, зарестуют Люсю, а ведь она слабее меня, ребёнок ждёт, вдруг не выдержит питок. Он настоящий парень, аня. А ты не настоящий вы все. Мама отведёт тебя, так будет лучше. Отведу, отведу. Аня. Прощай. Нет, до свидания, Ян. идёт время и мы встретимся люди разных стран сражавшиеся далеко от своих границ за наше общее счастье комбрик. Вот. Мины? ты не передала их? Все. Конвейер встал. стал. В гестапо. он успел взорвать два самолета. Маньковский приговорен к расстрелу. А наши вот вот придут. Ссяй, Ваня. И ты прощай, Ян Манковский вы приняли огонь на себя. А наши вот-вот придут. Прощай, Ваня. И ты прощай. Я Маньковский. велю schwarz luživšet moje veselje šade новое поколение Пусть каждый юноша и девушка проходя мимо открытого сегодня памятника Какой красивый памятник Да Много фамилий высечено на этом камне а, Герои степнского подполья Они 17 лет их история оставалась неизвестной советскому народу. Но почему же? Почему? Спросим у живых героев, подлинных участников этих событий. Включаю сещу. Педагог Людмила Ивановна Синчилина вам слово. Почему столько лет не удавалось восстановить полные картины сеченского подполья? Мне кажется, что по той же причине, по которой в течение двух лет наша организация сумела избежать провала. Ведь наш дорогой руководитель Аня Морозова и ее друг Константин Поваров, действувший под видом старшего полицая, В радиопередаче он выведен под именем Костюка. Были предельно осторожны, несмотря на свою молодость. Даже сами участники нашей организации часто ничего не знали о действиях друг друга. Например, среди партизан только агентурные разведчики знали о минировании самолетов. В нашей группе никто не знал о том, что Аня Морозова связана с полицаем Константином Поворовым. Для передачи мин существовало несколько параллельных конвейеров. Моя соседка Таня Васенкова, она сейчас живет в Крыму. Не знала, что я передаю мины тем же полякам, что она. Я не знала, что она передает мины тоже тем же полякам. Во второй партизанской клетнянской бригаде базировалась группа разведчиков 10-й армии во главе с Аркадием Винницким, а в дальнейшем во главе с Иваном Петровичем Косаревым, которые были связаны с Аней Морозовой, так как она была разведчицей этой армии. Но сложилось так, что командир первой бригады Данченков Не знал о связях Виницкого с нашим подпольем, а Виницкий не знал о связях Данченкова с подпольем. И, конечно, если бы Аня Морозова и Константин Поров, которые держали все нити, все связи в своих руках, были бы живы, они бы дали эту полную картину деятельности подполья. Но, к несчастью, их нет среди нас. Как погиб Константин Поров, вы знаете из радиопередачи. А наша Аня Морозова Героически погибла в конце 1944 года в Польше, куда было переброшено с нашей разведкой как радистка. И потом, конечно, другая причина. Война всех нас разбросала. самыми активными участниками нашей организации были поляки и чехи. Ведь наше подполье было интернациональным. В нем воплощалась дружба наших народов. Конечно, после войны все разъехались по своим странам. Я осталась работать в Сеще. Со мной мама и тётка Варвара Киршина. принимавшей участие в борьбе. Паша Бакутина в бежице Марии Довыдиной Ванютина под Брянском. А вот Женя, которую они прятали у себя, по-настоящему её зовут Аня Пшестелениц. Врач в подмосковном городе Ступино. Вы спросите, что стало теперь с нашими дорогими друзьями-соратниками. Включаем Киев. Командир первой Клетнянской партизанской бригады полковник запаса Федор Семёнович Данченко. Ваме слово. Основным инициатором диверсионной работы застрельщиком принятия мин из нашей первой клетнянской партизанской бригады была Аня Морозова. Поваров трагически погиб, некому было его заменить. Я решил оставить Морозову на место Поварова, и Морозова впоследствии показала, что она прекрасно справилась с этой задачей. Первые мины мы передали в 42 году. полученные нами от заброшенной группы к нам тоже диверсионной группы лейтенанта Майдана. Уходя от нас на запад в Белоруссию, он дал мне, как командиру отряда тогда еще, 10 магнитных мин, которые я послал как опытный образец на Сеченских базу, для того, чтобы взорвать несколько самолетов этими минами. И когда мне доложили о том, что четыре самолета этими минами взорваны, я сообщил в штаб партизанское движение о результатах. Мне стало ясно, магнитными минами можно уничтожать самолеты не меньше, чем непосредственной бомбежкой. Я начал требовать доставки достаточного количества мин, а Аня Морозова начала требовать от меня, чтобы эти мины доставлялись на аэродром. Прежде всего надо было обучить этих товарищей которые действовали на аэродроме, действием с этим минами. Для этого была организована небольшая группа непосредственно в бригаде, возглавлял эту группу Анатолий Чмыхов и Константин Гребешков. И за короткий промежуток времени люди были подготовлены. Когда люди были обучены, мины начали поступать почти регулярно на аэродром и в основном при действии морозов были заложены все мины на аэродроме, как то в самолёт, или автомашины, прожектора и так далее. Этими минами нанесен колоссальный вред этому аэродрому, подорвалось моральное состояние лётного состава, технического состава и всего обслуживающего персонала этой базы, и наносился непосредственный материальный ущерб уничтожению самолётов. Хочу остановиться о встрече с Яном Тима Ян Тима к нам пришел уже из тюрьмы в лагерь партизанам. Когда я построил второй полк и часть бригады, которая находилась в этом районе, и поставил Тиму перед строем и сказал товарищ, вот один из организаторов, который взрывал самолеты и давал нам разведывательные данные, благодаря которому нас предупреждали Всё время о появлении карателей, и мы этих карателей упреждали, наши партизаны зааплодировали, закричали ура, Ян Тима чуть не расплакался. Пользуясь случаем от всей души хочу поздравить партизан первой Клетнянской партизанской бригады с Днем победы, с наступающим 20-летием освобождения Брянщины, с 20 двадцатилетием соединения нас с 50-й армией, с выходом на большую землю. Хочу, чтобы вы, товарищи партизаны, были такими же стойкими борцами за коммунизм, как вы были настоящими хорошими бойцами, партизанами. До свидания, дорогие товарищи. Включаем Острову. Водитель трамвая Венделин Роблечка. Вам слово. Впервые очереди я хотел вспомнить всех погибших товарищей Анни Морозовой, Поворова. ostatnik druzei partyzanty pod polskików, kotorye ne mogli dožit tak kak my. Moya mat Nemka, atec z i po ja popal v Arnaht. Karaya prishol ser pervomu godu s nemetskoy armii na aerodrom Sešču i tam v kuchni, gde devushki čistili kartochki. Ya poznakomilsya kakraz Anyei Morozovoy. Nu, Anya kak to neverila mne snachala. kiedy to v w přišel je Gefrater Heller, który sprażywał mě, kde Żenia. On mówił, že to ona Jevrejka i Hauptmann Arweiler komendant komendantury dal prikaz ją zastrzelić. Kiedy on uszedł, tak já šel za drzyc z dziewuśkami. Wozywał Aniu won i skazali komendant dał prikaz, żeby že Żenia była zastrzelona, po to, że ona Jevrejka. Po tej tu Żenius przetrwali tam prawie 5 i 6 miesięcy. Ja o tym znał, i knie chodzili. Я и предовольсти produkty daval ani dla ней, kada ja к ней обратился в январе 42 года, чтобы мне привили партизанам, что я уже больше не буду. Она сказала, что мне сообщит. Но ну и пришла в феврале 42 года и сказала, что командир сказал, что я от февраля 42 года считаюсь как Partizan, no в лес уходить мне нельзя. потому что мне здесь очень нужно. И только ж ja я получил себе наuci места. Потому что я в это время был как to что-то вот у роты. Это No было. Но и то то же удалась. Я сделал экзамен и попал туда в штаб. Ну вот это было nužno раз dla Это нужно было да. под помощников, так? Аня это знала, что я диверсии što ja могу, na что i interesovalo в pierwio czy paroli, oni się znali paroli, tamoli всегда приблизиться к любому посту, могли прохадить через оборону в скажем Зинитновиу. Пошли планы несколько раз 3-4 раза получала планы от нас что касается аэродрома. По этой сторонке я себе держал очень консервативно. Каждая биль экспедиция на партизан. Так э, обетом я то же знал, я их раньше предупреждал. Пошли ещё posłał też dwóch szpiegów Dančenkowu podряд. Po potem ja to, że их предупредил, но и Dančenkowi их można ликвидировать. W Sergiewku też, kładą techniczny personel, łocików ustanowili taki nocny sanatorium w wsi Sergiewku. No do tej pory, póki oni uspieli obronu zdziałać, my uspielię to передаć Dančenkowu, in udział udarny, большi 200 łocików, oficerów pogibło. Posli wojny od 5-tego года. Я уж с неким переписку на держа, связывался никуда. И адресы точно и, что же позабиал, так что не знал. Товарищ Горчаков писал мне только в ноябре 1959 году. До тех пор о нём только искали мне в газете Комсомольской 5 сентября 59 году в молодой фронте Чехословацкой газеты Вишак с моей фотокарточкой, когда меня искали под именем Вендалин Ja na to nie zwracał uwagi. Ja siebie nie czuł, Tolka, говорю, только товарищи по работе. Просто говорили, что нужно napisać im. Ja koncem października 59 roku napisał pismo redakcji Komsołowskiej pravde w Moskwie. I to jednocześnie napisał pismo na Mladoj frontu Frontov Pragu. Zamiejscowiciel głównego redaktora telegramem сообщил v redakciju, što ja živ i staro. I to pismo moje, które ja prislal v Moskwie. печати на тоже в ноябревом числе комсомольской правды. od от тех пор, начал товарищ Горчаков мне писать классные вопросы очень долгое время, по больших года. Или в письку все подробности вспоминал. Конечно, уже прошло, были 20 лет. Полковник Данченко начал писать, Аня Престеленец писала. Это была еврейка, которой мы спасли жизнь. Желаю Чтобы бы все партизаны себе сказали. Если вдруг еще раз такой Гитлер появится где-нибудь, опять сойдемся и опять ему покажем, так как Гитлер показали. Желаю всем семьям морозовых и матери и дочерям всего хорошего. И всем всем знакомым, всести в городе Москве желаю всего хорошего. Включаем Варшаву. Капитан авиации войска польского Ян Тыма вам слово. Trudno mi po tak długim czasie powiedzieć dokładnie ile samolotów zniszczyliśmy. Ewidencji nie prowadziliśmy. Jeśli chodzi o mój osobisty wkład, to kilkanaście samolotów to była moja satysfakcja i dokonania szkicu miejscowości położonej kilkadziesiąt kilometrów od Cieszczy. Po niestetyceniu stoلدgowo vremeni trudno mnie wspomnieć, сколько мы уничтожили самолётов. Впрочем, мы такого счета тогда даже и не вели. Что касается меня, то в частности я подорвал свыше десятка вражеских самолетов, начертил план местности и план аэродрома в нескольких десятках километрах от сещи. Партизанцы вальчут, поддержиствовали конструктивно, узнали всего лишь нескольких ближайших товарищей. Например, наша тройка, а затем четверка, знала все ещё Аню Морозову, которая была очень умелым конспиратором. Лёся Синчилину, Пашу, Ваню Ольдыхова и Роблечку. Командиром нашей группы был Маньковский. От него мы узнавали, где нужно подорвать мост, забрать с Вражеского аэродрома оружие. подложить под самолеты магнитные мины. Бегуденным, однако, был арестован первым из нашей группы. Битый, тортурованный. Гестаповцы во время допроса подвергали его нечеловеческим пыткам, но он никого не выдал. Гестапо Помяньковским до арестовали на аэродроме. Одним скоком Гестаповцы избили меня до потери сознания. Страхион притомнос. Позже сканил притомнос. Когда я пришел в себя, я уже был в камере, устроенной в подвале дома, где находилась гестапо. По хвили на мысу, postanowiłem zawszel uciekać, waśtoby to nie stało. По уданой уцесте удалялись до ани, мне удалось. Летку мне удалось. Когда я явился Каня Морозовой, она сразу же снабдила меня необходимыми вещами. Artysantov oddział Dančenkowa złem odprawił w otret Dančenkowa Pracowałem w grupie w Obrembie jako grupa wywiadowcza Tam ja работал в разведывательной группе и находился там до прихода sowieckiej армии Również służę время kapitan awiacji U mnie żona i troje dzieci Po powrocie z Byshaka Leśek и дочь Irena войне. После окончания войны я долгое время не рассказывал не только о магнитных минах, но и вообще о нашей работе в тылу врага. Заговорил же я об этом позднее, когда нас с Вацаком Мисяшем наградили за деятельность в тылу врага орденами Вьертуце милитаре. Янак Маньковский был награжден посмертно. Сердечно поздравляю Венделина Робличку с высокой наградой, орденом Красная звезда Чехословацкой социалистической республики. ПоQRSTUVWXYZ Прагнем вам всем партизантам нашего польско случаем я передаю свой сердечный привет приветы поздравлении всем своим товарищам бывшим подпольщикам членом нашего Советско-Польско-Чехословацкого отряда с каким удовольствием я встретился бы с ними со всеми Идёт время, и под флагами наших стран встретятся люди, сражавшиеся далеко от своих границ за наше общее счастье.